Оксана Гринберга «Невеста для герцога» Глава первая Затем я очнулась, открыла глаза и уставилась в темноту, задышала хрипло, шумно, пытаясь хоть что-то понять, осознать, где я нахожусь и что со мной произошло. Не удалось. В голове царил такой же полумрак, как и в комнате, посреди которой я стояла, судорожно пытаясь свести концы с концами. Но они почему-то не сводились. Наверное, у каждого человека существует понятие «до», состоящее из воспоминаний о его прошлой жизни, из которых вытекает настоящее. Но у меня не было ничего, ни этого «до», ни моего прошлого, вместо воспоминаний. Пропасть, обрыв, безжизненная пустыня. Словно я родилась здесь». Восвещенный слабым трепещущим под самым потолком светящимся шаром комнате Небольшой, душный, с зашторенным окном и обитыми деревянными панелями-стенами Где свет с трудом отвоевывал пространство у сумрака Я видела стол, пару стульев, притулившийся хлипкий умывальник в дальнем углу А еще в прорехах между шторами яркий полумесяц на звездном небе но почти всю комнату занимала кровать, застеленная светлым бельем, на которой спал молодой темноволосый мужчина. И я уставилась на него во все глаза, судорожно терзая свою память. Попыталась вспомнить, кто он такой, но тоже не смогла. Небольшой светлячок под потолком кидал золотистые отблески на его большое крепкое тело. смятое на бедрах простыню, и раскинутые мускулистые ноги, обтянутые серыми бриджами. Я видела голую спину с рельефной мускулатурой плеч, выбритую щеку, приоткрытый рот и властную линию профиля. Даже во сне мужчина казался мне опасным. Быть может, виной тому был меч, лежащий в непосредственной близости от его руки. Незнакомец спал, готовый в любой момент схватиться за оружие. Я вновь кинула взгляд на его широкие плечи, И здоровенную руку. Затем посмотрела на меч, и мне окончательно стало не по себе. Накатила отчаяние, потому что я так его и не узнала. Я не знала этого мужчину. Не помнила своего прошлого и ничего не понимала. Кто я такая? Почему стою здесь, в темноте, сжимая в руке свернутый свиток? Причем так сильно, что ногти впивались в ладонь? А кто он такой? На миг мне захотелось разбудить незнакомца и обо всем у него расспросить. Узнать, как меня зовут и что я делаю в его комнате. Но я не стала. «Не так», — сказала себе. «Так нельзя. Это слишком опасно. Мужчина походил на задремавшего хищного зверя, который, не дай боги его потревожить, тут же вопьётся в тебя острыми клыками и раздерет на части. Поэтому я сделала шаг назад. Половиться». Проклятие качнулось под моими ногами, скрипнув отвратительно громко. Мужчина завозился, а я затаила дыхание, заворожённо уставившись на его крепкую руку, потому что даже во сне он потянулся к мечу. Но затем, слава богам, снова расслабился. Я отступила на еще один шаг. Бросила отчаянный взгляд в мутное зеркало на стене, в котором отразился тонкий женский силуэт, в обрамлении светлых завитков волос и с длинной косой на плече. Неужели это я? Еще один шаг. Слава богам, он спал. Я пятилась так долго, пока не уперлась спиной в дверь. Не отводя взгляда от незнакомца, нащупала непослушными пальцами задвижку. Неуклюже потянула за нее, чувствуя холод железа. И тянула так долго, пока щеколда не дошла до упора. При этом я судорожно размышляла, правильно ли то, что я пытаюсь сбежать. Быть может, мне все таки стоит остаться, а этот мужчина ответит на мои вопросы, не станет меня убивать, а вместо этого расскажет, кто я такая. Или же он окажется в таком же недоумении, как и я, поэтому сперва потянется за мечом и снесет мне голову, а только потом примется выяснять, как я пробралась через запертую дверь и почему потревожила его ночной покой. И я все же решила, что первым делом стоит выяснить, где я нахожусь. Посмотреться, может, я хоть что-то вспомню, а потом придумать, что мне делать дальше. Поэтому уперлась спиной в дверь, ожидая, что она сейчас откроется и позволит мне выскользнуть наружу. Но дверь почему-то не поддалась. Странная вещь. Мне казалось, что наружу меня не пропускала стена. Пружинище, незримое, словно сплетённое из невидимых нитей, но вполне ощутимое. «Как же мне быть?» Ответ пришел изнутри. «Не совсем понимаю, что я делаю». Но, отдавшись уверенному чувству, я повернулась к двери лицом и вскинула руку. Над ладонью тотчас же вспыхнуло синим светом призрачное лезвие, а вокруг меня всколыхнулись незримые, но вполне ощутимые потоки. Так, словно по раскинувшемуся призрачному озеру, во все стороны побежали круги. «Магия!» — пришел ответ из глубин разума, и я знала, как ею пользоваться. Все происходило в полнейшем безмолвии, но мужчина, словно что-то почувствовав, снова пошевелился. Мне показалось, что он опять потянулся к мечу, но уже в следующую секунду... Я разрезала магическую защиту и, толкнув дверь, выскользнула наружу. Дверь закрылась за мной без скрипа, за что я тут же возблагодарила богов. И еще за то, что снаружи никого не было. Сделав несколько быстрых шагов, я остановилась и огляделась. Оказалось, что я стояла на втором этаже большого дома. Вокруг царил привычный моим глазам полумрак. Окна на противоположной стороне были черными. Свет давала лишь большая люстра под потолком, на которой горело несколько толстых оплывших свечей. К тому же до меня доносился треск дров в камине на первом этаже. Сама же я находилась в длинном проходе, в который выходило несколько похожих дверей. По другую от них в сторону тянулись хлипкие деревянные перила, огораживавшие постояльцев. Уверена, это был трактир или постоялый двор от падения. Я сделала шаг к перилам и кинула взгляд на просторный обеденный зал, заставленный длинными лавками и столами. Из них занят был только один. За ним сидели трое, играли в кости. Я заметила глиняные кружки на их столе, горшки и блюда с пирогами, источавшими удивительно вкусный запах. В животе тотчас же екнула и заурчала. «Кажется, я давно ничего не ела». Негромко скрипнули полы, и я растерянно повернулась, уставившись на приближающегося ко мне мужчину. Он словно возник из ниоткуда, и, несмотря на то, что был высокого роста, бородатый и передвигался совершенно беззвучно. «Воин», — подумала я отстраненно, одет в походную одежду, кожаную куртку, усиленную металлическими защитными пластинами, заляпанные грязью сапоги. На его боку я заметила рукоять меча, и это не прибавило мне оптимизма. Впрочем, враждебных намерений мужчина не выказывал, поэтому я решила остаться. «Быть может, он меня узнает. Скажет, кто я такая?» Подойдя, мужчина окинул меня взглядом с ног до головы. «Служанка?» — спросил у меня хрипло. И, не дождавшись ответа, кивнул, после чего добавил. «Славная малышка, загляни-ка попозже ко мне в комнату. Мне тоже потребуется кое-какие услуги». Взгляд, которым он уставился на меня, был довольно красноречивым, поэтому я не стала слушать его дальше. Развернулась и кинулась прочь по коридору, а в спину мне несся его смех. «Служанка!» «Служанка!» — билась в моей голове. Ну, хоть что-то. Добравшись до конца прохода, заметила еще одну лестницу. Сбежала по ней, путаясь в подоле длинного темного платья. На первом этаже столкнулась с одним из игроков Кости. Заметив меня еще на лестнице, он тоже поднялся, подошел и задал вполне резонный вопрос. Спросил, кто я такая и почему бегаю по трактиру, когда его господин спит, а на второй этаж подниматься никому не велено. «Служанка», — сказала ему, впервые услышав свой голос, и он прозвучал довольно-таки жалобно. «Я здесь служанка, и мне нужно было... Мне надо было отнести наверх бельем, Забормотала, придумывая на ходу. «Хозяин послал, а теперь я на кухню иду». «Ну, иди-иди», — кивнул мужчина, потеряв ко мне интерес. Хотел было вернуться за стол, но затем вспомнил. «Вот что. Принеси-ка нам еще пару кувшинов Эля». На это я растерянно заявила, что сейчас... «Сейчас же принесу» но вместо кухни кинулась куда то в бок за угол в неосвещенный коридор который как оказалось вел к черному ходу уставилась на дверь подумав что вполне могу выбежать на улицу и убраться из этого места только вот зачем мне убегать прижалась спиной к стене размышляя неужели я служанка в этом месте вид у меня похоже, соответствующий выходит убираю в комнатах меняю постельное белье разношу еду и выпивку, изо дня в день терпя сальные взгляды и скабрёзные намёки гостей. Но затем что-то пошло не так, и я потеряла память в комнате одного из постояльцев, того самого темноволосого незнакомца, похоже, важную птицу, раз уж его покои старательно охраняют. Забыла, кто я такая и кто этот мужчина, чьи черные волосы составляли такой резкий контраст с белоснежной подушкой. Он спал, а я стояла возле него и смотрела. Одна, в закрытой на задвижку комнате. Но почему? Как я в ней оказалась? Неужели согласилась на фривольное предложение, и мы провели вместе эту ночь? От этой мысли к щекам прилила горячая кровь, а в груди появился протест. Он был настолько бурным и всеохватывающим, что я сразу же поняла, ничего подобного не было. «Нас с тем незнакомцем ничего не связывает, потому что все было совсем по-другому. Только вот как? Как?» Вместо ответа к глазам прихлынули предательские слезы От бессилия, потому что я так ничего и не вспомнила. Но я упрямо качнула головой, до боли прикусив нижнюю губу. «Сейчас не время разводить сырость. Вместо этого нужно поскорее разобраться с тем, что со мной произошло». «Быть может, в письме, которое я все это время сжимала в руке, меня ждут ответы». И я трясущимися руками принялась разворачивать свиток. Кое-как выпрямила помятый лист. На миг промелькнула мысль. «А что, если я не умею читать? С чего бы простой служанке быть обученной грамоте?» Буквы прыгали перед глазами, но... К величайшему моему облегчению я их знала. Правда, руки все еще тряслись, и сложить их в слова... Так сразу не получилось. Но я сделала глубокий вздох, затем еще один, заставляя себя успокоиться. После этого зажгла над головой дополнительный магический светлячок. И далось мне это так легко, словно я только этим и занималась всю свою предыдущую жизнь. Наконец уставилась в текст. «Если ты читаешь это письмо...» — начиналось оно, написанное ровным, аккуратным почерком. «Значит, мне все таки удалось...» У меня все получилось, и есть шанс все исправить. Правда, я не совсем уверена, что вышло именно так, как я задумывала, потому что вероятность ошибки в подобных вещах очень велика, но я приложила все усилия, чтобы ее избежать. Думаю, сейчас ты, скорее всего, ничего не понимаешь и страдаешь от потери памяти, что является вполне естественным последствием перехода. В этом я уже успела убедиться на собственном опыте. «Так и есть. Ничего не понимаю», — сказала я незримой собеседнице. «Я абсолютно ничего не понимаю из твоего письма. Кроме того, что та, которая его написала, была каким-то образом причастна к теперешнему моему состоянию. Но дальше, дальше», — дернула головой, пытаясь отыскать нужное место, — зацепившись глазами за название бажен наконец нашла итак я начну с самого начала но наберись терпения мой рассказ займет довольно много времени тебя зовут рисаль в этот самый момент мое время закончилось потому что скрипнула дверь черного хода пропуская внутрь группу людей их было около десяти и ступали они очень тихо все мужчины одеты в черные а их лица скрывали темные повязки. И ещё они были вооружены. К тому же первый из них, ничего не говоря, вскинул руку, и с его развернутой ко мне ладони сорвался темно бордовый сгусток, полетел в мою сторону, и прежде чем с моих губ сорвался протестующий возглас, угодил прямиком в грудь, вышиб из меня воздух, затем силой ударила стену. Я порядком приложилась об нее затылком, после чего сползла вниз, к ногам мага, охваченная странным онемением, не в состоянии не только пошевелиться, но и сделать вдох. Перед глазами поплыла, мир почернел, и сознание попыталось меня покинуть. Письмо выпало из ослабевших рук, и маг безразлично наступил на него сапогом. «Девку-то зачем?» — негромко спросил тот, кто шел за ним следом. «Молодая же совсем, красивая. Сдохнет в огне. Сдохнет». Глумливо согласился маг. «Нам не нужны лишние свидетели». «Или ты хочешь, чтобы она подняла тревогу?» Тот не захотел. И мужчины молча пошли дальше. А я осталась. Лежала изо всех сил, цепляясь за остатки покидавшего меня сознание, не позволяя себе скатиться в черный омут, из которого совсем недавно выбралась. Потому что я больше не хотела. Не могла снова исчезнуть. Сквозь дымку ускользающего сознания... Слышала звон мечей, треск ломавшейся мебели и сытое урчание занявшегося огня. Но я все еще лежала, лежала и лежала, борясь со странным, вызванным магией оцепенением. Затем был шум, шум набирающего силу пожара и истошные женские крики. Но у меня все не получалось очнуться, хотя я очень старалась». Наконец, в ноздри проник дым, наполняя легкие и тяжёлым запахом Гарри. Я закашляла, и это странным образом помогло мне прийти в себя. Тут я услышала детский испуганный виск, и он определенно придал мне силы. Их хватило, чтобы побороть противную слабость и открыть глаза. Затем, застонав, я все таки села. Скинула руку, не совсем понимая, что собираюсь делать, и из нее полился голубой свет». Окутал меня с ног до головы, унося с собой остатки чужого связующего заклинания. Голова сразу же прояснилась. «Вот так. Так значительно лучше». Тут мне спешно пришлось опуститься на четвереньки, резво убираясь в сторону, потому что откуда-то сверху на меня стала падать горящая балка. Рухнула совсем рядом, и несколько полыхающих щепок отскочили, попав на мой подол. Я их стряхнула, Затем с ужасом увидела, как морщится, становясь черным пеплом мое письмо. То самое, из которого я узнала, что меня зовут Рисаль, А у той, кто его написала, что-то там получилось, из-за чего я потеряла память. И еще то ли название, то ли имя. Бажен кинулась к свитку, но оказалось слишком поздно. Его уже было не спасти, и все остальные обращенные ко мне слова... Погибли, сгорели в огне. А я так ничего о себе и не узнала. В этот момент мне стало до ужаса обидно. Это была моя вещь, мое письмо. И они не имели права так со мной поступать. Они не должны были меня убивать, потому что... Хотя бы потому, что я ни в чем не виновата. Если только в том, что случайно оказалось у них на пути. И вот тогда я поднялась на ноги. Но убегать от пожара и звуков битвы не стало. Вместо этого переступив через горящую балку, отправилась в обеденный зал. И, боги мне, свидетели, я была очень и очень зла. Не только из-за того, что со мной обошлись подобным жестоким образом, но и из-за то, что кто-то обидел ребенка, А это было выше моего понимания. И тут, как по заказу, на моем пути встали двое в темных одеждах и с повязками на лицах, спешащие к черному выходу. Один из них держал на руках маленькую брыкающуюся девочку, лет так 5-6. Одета она была в одну длинную белую рубашку. Ее светлые кудряшки спадали на плечо мужчины, а в руках девочка сжимала тряпичную куклу. Она пыталась вырваться, но мужчина ей не позволял. Вид похитителей и их жертвы, а еще объятого огнем обеденного зала, в котором шел бой и того самого незнакомца, Все так же одетого лишь в одни бриджи, но уже с раздобытыми двумя мечами, уверенно прокладывавшего себе путь вниз по лестнице, придал мне сил. «Куда это вы собрались?» — спросила я у мужчин, преградив им дорогу, и мой голос прозвучал хрипло. «Ну что, пожалели девку?» «Зря. Надо было сразу добивать». «Потому что я жалеть никого не собиралась». Не успели они ответить, как я уже вскинула руку и с неё сорвался небольшой огненный шар, магический сгусток, увеличиваясь в размерах и утробно рыча, врезался в живот тому, кто держал девочку. Снёс его с ног, и они завалились на пол. Но девочка не сплоховала. Ловко подскочила на ноги и кинулась в сторону, прижимая к себе куклу. Юркнула под перевернутый стол, скрывшись там от своих похитителей. Впрочем, тот первый подниматься и преследовать ее не спешил. Зато второй уже вытаскивал меч, и мне это нисколько не понравилось. Правда, проворности ему не хватило. Я отступила, и следующий мой магический удар вышел куда более мощным. Раньше, чем мужчина полоснул по мне клинком, его отшвырнуло вглубь обеденного зала. Магии проволокло по полу, и он, врезавшись в ножку одного из столов, так и остался лежать. Нет же, пошевелился, пытаясь встать. Впрочем, разглядывать своих врагов я не стала. Вместо этого кинулась к прячущейся под перевернутой мебелью девочки. Понимала, мне еще повезло, что ее похитители не оказались магами. Иначе все было бы значительно сложнее. Но очень скоро эти двое очнутся, а затем и остальные поймут, что у них появился новый враг в моем лице. Магичка. И вот тогда меня настигнет неминуемая расплата. Поэтому мы должны отсюда выбираться. И чем скорее, тем лучше. К тому же огонь был повсюду, подбирался со всех сторон. «Пошли!» — протянула я руку малышке. «Ну же, надо бежать!» Мой голос заглушил страшный треск. С потолка с душераздирающим грохотом сорвалась полыхающая люстра. Рухнула вниз, на столы и лавки, увеличивая огненный хаос. Двое дравшихся на мечах едва успели увернуться потому что огонь хлынул в разные стороны с новой силой. На Но это девочка еще сильнее вжалась спиной в столешницу и, всхлипнув, закрыла глаза. «Надо идти», — сказала ей. «Обещаю, я не причиню тебе вреда. Ну же, быстрее, иначе мы здесь погибнем». Пламя было совсем близко, поэтому я вскинула руку, магией пытаясь проделать в нем проход. Удалось, огонь обиженно отступил но я понимала что это лишь временная передышка тут девочка неуверенно протянула мне маленькую ладошку и я выудила ребенка из под стола потащила за собой к черному выходу радуясь тому что давишним похитителям нашлось чем заняться в обеденном зале полыхавшем так словно сами демоны устроили в нем свой адский котел шел бой мой незнакомец спустился вниз безжалостно рубил врагов и нескольких даже зарубил. Встретившийся мне на втором этаже бородач тоже оказался жив. Прикончил одного из тех, кого я отправила в полет, затем повернулся к нам. «Убирайтесь отсюда, живо! Спасай девчонку!» ряфнул мне, а потом набросился на одного из черных, ринувшихся был за нами следом, и я потащила за собой перепуганного ребенка. «Быстрее, прошу тебя!» повернулась к ней, потому что девочка внезапно стала сопротивляться а потом и вовсе остановилась, и напрасно я пыталась сдвинуть ее с места, а ведь она была маленькой и хрупкой, и веса в ней всего ничего. Но девочка упрямо застыла, посмотрела мне в глаза, и я поразилась ее ясному, повзрослевшему лицу, на котором не было ни следа испуга. «Спасибо!» — неожиданно заявила она. «Кого? Нам нужно бежать. Кто без нас справится? Твои родители?» Я осеклась, Подумав, что где-то там, в огненном аду, наверное, и были ее родители. Уверена, они разберутся сами. Но если мы сейчас же отсюда не выберемся, нам этого уже будет не узнать. «Его!» И указала она на того самого темноволосого незнакомца, орудовавшего двумя мечами так, словно в его роду были ветряные мельницы. «Ты должна его спасти!» И тут снова заморгала, и передо мной опять стояла перепуганная девчушка в одной сорочке, прижимавшая к себе тряпичную куклу. Я окончательно растерялась. «Что это сейчас было? И как мне его спасти, когда и сама не знаешь, как тут уцелеть?» «Да демоны!» — выругалась я, потому что заметила, как сбоку, бочком-бочком, словно краб, к тому моему. Мужчине приближался маг и был уже близко, готовясь напасть. Пламя кидало блики на темное, сосредоточенное лицо, а под его руками разгорался зловещий огонь. Маг явно собирался ударить незнакомцу в спину, но я все-таки успела первой. Бездумно вскинула руку, и с моей ладони сорвалась ярко-синяя молния. Она угодила в руку мага за секунду до того, как с нее сорвался огненный шар, сбила его с цель, и магический заряд улетел куда-то в бок Врезался в стену и сразу же в разные стороны из того места полился огонь. «Смертельное заклинание!» — промелькнуло у меня в голове. «Попади оно в человека, тому было бы не сдобровать». Впрочем, на гнев обернувшегося ко мне мага нарываться я не собиралась. Подхватила девочку на руки, и, подивившись тому, насколько она оказалась легкой, кинулась снег к дверям. И вовремя. Со второго этажа на нас рухнули пылающие перила, Но мы все таки успели. Проскочили. И я толкнула дверь плечом, вываливаясь с малышкой наружу, в темноту звездные ночи, готовая к тому, что во дворе тоже будут враги. Но снаружи никого не оказалось. Вернее, врагов я так и не обнаружила. Увидела лишь труп здоровенного воина, лежавшего ничком у черного входа с мечом в руках. Подумала отстраненно, что это, скорее всего, тот, кто охранял постоялый двор снаружи. Еще заметила стоявшего чуть в стороне перепуганного мужчину средних лет в длинной сорочке и ночном колпаке. Оружия у него не было. Переминаясь босыми ногами, он кричал, чтобы все убирались, потому что крыша вот-вот рухнет. Все рухнет к демонам. В ответ лишь испуганно заржали лошади. Похоже на когнюшни, которую отсюда не было видно. Но оттуда тоже нёсся звон оружия. Еще какая-то женщина стояла с полным ведром в руках, и огонь кидал отблески на ее растерянное лицо. «Это не поможет», — хотела сказать ей. Постоялый двор уже ничем не спасти. И если кто-то из тех, кто ведет внутри бой, не собирался отправиться к працам они должны покинуть его как можно скорее. Но я ничего ей не сказала. Вместо этого кинулась прочь, подальше от пылающего, Словно сток сена, здания и того мага, который пытался меня погубить и чьи планы я нарушила. Бежала, унося за собой всхлипывающую девочку. Спешила поскорее убраться из мира сошедшихся в смертельной схватке мужчин.